Алексей Аржанов, Виктор Молотов, «Последний охотник на магов», том 2. Глава 1. «Давай, Белов, атакуй, и я заставлю тебя встать на колени!» Со всей яростью воскликнул Павел Мясников, взмахнув перед собой родовой саблей. Но мои мысли были уже совсем не о дуэле. Какой подонок посмел поднять руку на мою семью?» Ранил Сергея, забрал Аню. Все только начало налаживаться, и снова черт знает кто вставляет нам палки в колеса. И все дело в отцовском долге. Если бы этот безответственный урод не бросил семью с кучей долгов, Аня сейчас бы была дома в безопасности. — Ты смеешь меня игнорировать? — рявкнул Павел. — Владимир Белов, я к тебе обращаюсь. Ты готов к дуэли или нет? — Готов. Коротко ответил я, «Если хочешь выжить, показывай все, на что способен». Неожиданно для себя я понял, что инстинкт охотника отступил. Голос в голове больше не вопило необходимости убить Мясникова. Что это значит? Мое беспокойство о безопасности семьи вытеснило устоявшийся инстинкт? Мне лишь хотелось как можно быстрее разделаться с Павлом и направиться домой, спасать Аню». Сейчас каждая минута была дорога, но и уйти просто так я не мог. Пять минут. Больше мясников не стоит. Я сжал саблю в руках и сделал шаг вперед навстречу Павлу. В воздухе завибрировала магия крови. Мясников попытался остановить кровообращение в моей голове, но я моментально отразил атаку обратно в него же самого. Павел схватился за лоб и пошатнулся. Свою собственную кровь он быстро привел в порядок, Но сам факт того, что я отразил в него его же магию, поверг Мясникова в шок. «Что такое, Павел?» Изо всех сил, ударив по его клинку, воскликнул я. «Не нравится вкус собственной магии?» Времени на эту дуэль у меня совсем не было. Нужно было срочно заканчивать бой и уходить. Павел ускорил ток своей крови, укрепив мышцы рук и замахнулся. И рубанул клинком в ответ. И в этот момент Павел допустил свою главную ошибку. Он вложил в удар слишком много силы. Хрупкая родовая сабля треснула и раскололась надвое от столкновения с моим клинком. Шикарный клинок явно был не предназначен для ближнего боя. Могу поспорить, что Павел им даже ни разу не пользовался. Сплошная показуха. Осколки оружия разлетелись в разные стороны. Я рывком сократил расстояние между нами до нуля и схватил Павла за плечи обеими руками направил все силы на один, единственный удар. Я заблокировал его магию. Каналы моей силы распахнулись на полную мощь и ударили Мясникова огромной дозой отражения. Я почти опустошился, но выигранное время того стоило. Я не планировал выплеснуть такой поток сил. Если уж на то пошло, вообще не ожидал, что на моем нынешнем уровне получится создать такое мощное отражение. Но оно и к лучшему. Хватит с меня его выкрутасов. Пусть этот избалованный идиот почувствует, каково это быть обычным человеком. Хоть и на время. Ведь нельзя навсегда отобрать у Колдунодара, иначе бы и ордена моего не было. Частичка моего отражения ворвалась в его магические пути и посеяла там свою скверну. Я был жутко вымотан, весь организм трещал по швам, но я заблокировал магию Мясникова на несколько недель. Я не делал такого очень давно. Видимо, медитации дали свои плоды. Странно, похоже, это тело имеет огромный потенциал к развитию отражения. В прошлой жизни я наращивал мощь куда медленнее. — Что ты наделал? — прошептал Павел, глядя на уничтоженный мною родовой клинок Мясникова. — Что ты наделал? Павел с криком бросился на меня и попытался ударить всем запасом маны. Но магии крови не послушалось. Павел замер в метре от меня, осознав, что колдовство его подвело. И тогда я изо всех сил врезал ему в челюсть. Мясников отлетел на несколько метров и потерял сознание. Из его кармана выпал ключ с цифрой 6. Не скоро он сможет вновь пользоваться своей магией. Зрители затихли, а затем взорвались неистовым ликованием. Дворяне аплодировали мне так, будто я подарил им бесплатный билет на зрелищное представление. Но ничего зрелищного в нашей дуэли не было. Я уделал Мясникова меньше, чем за минуту. Хотя давал себе пять. И довел себя до состояния полного истощения. «Заканчивайте», — грозно сказал я. «Больше такого бардака в закрытом клубе не будет. Веселье на сегодня окончено. Клуб закрывается по техническим причинам. Работа возобновится через двое суток». «Извини!» Воскликнул молодой человек из толпы. «А можно я заберу назад свою саблю?» «Да, спасибо, она мне верно послужила». Кивнул я и отдал студенту его оружие. Парень с трепетом обхватил пережившую бой с Мясниковым саблю и закричал. «Моей саблей победили самого Павла Мясникова!» В закрытом клубе вновь воцарил бедлам. Я быстрым шагом подошел к своим соратникам. «Как ты его?» хлопнул меня по плечу Бродский. «Володь, что-то случилось?» Взволнованно спросила Колокольцева. На тебе лица нет». «Случилось», — кивнул я. «Проблема с семьей. Оставляю все на вас. Николай, тащи Ковтунова в лазарет. Юля, доверяю тебе и Марии закрыть клуб на ключ, когда все уйдут. Мария, я позвал сестру Мясникова. Та вздрогнула. Она до сих пор не могла прийти в себя после столь насыщенного вечера». «Да». Спросила она, всячески стараясь скрыть свое напряжение. «С твоим братом все будет в порядке, оклемается», — сообщил я. «Как и договаривались, теперь ты — моя правая рука в этом клубе. Можешь отказаться и уйти с братом, твое право». Мария думала недолго. Видно, что этот выбор давался ей нелегко. «Достаточно с меня его тирания», — произнесла она. «Я с тобой». «Предательница!» — крикнул Погребицкий. «Собственного брата!» «Заткнись!» – смерив барона грозным взглядом, произнес я. Бери с Великановым своего предводителя и валите отсюда! Задержитесь хоть на минуту, и я сделаю с вами то же самое, что и с Павлом!» Разумеется, я блефовал. Эта атака истощила меня настолько, что я бы даже Бродского сейчас не смог победить. Но моих слов было достаточно, чтобы довести Погребицкого до тряски в коленях. Барон подбежал к телу Павла и подхватил его за руки. «Чего стоишь?» — крикнул он Великанову. «Помогай!» Весь покрытый синяками после сражения с Кофтуновым, Великанов поспешно подхватил ноги Павла. И вся троица покинула закрытый клуб. Навсегда. «Я не буду с ней работать!» Указав пальцем на Марию Мясникову, крикнула Колокольцева. «Ни за что в жизни!» «Ну-ка, цыц!» крикнул я. Наши сложные взаимоотношения с Марией будем обсуждать позже. Она знает, как работает клуб. Пока что я оставлю ее за главную. Таков был уговор. Все, ребята, рассчитываю на вас. Я побежал. Больше оставаться в закрытом клубе я не мог. Бегом я покинул секретное подземелье, проскочил мимо библиотечных полок и вырвался на улицу. Поймав первое попавшееся такси, я рванул к особняку Беловых. Ситуация накалилась до предела. Я еду спасать свою сестру, будучи абсолютно обессиленным. Единственное мое оружие – слово. Ничего другого проклятым кредиторам я противопоставить не смогу. Достаточной суммы у меня сейчас нет, а отражению предстоит длительная перезагрузка. Ага, нужно спасать любой ценой. И это еще неизвестно, в каком состоянии Сергей. Мать сказала, что эти ублюдки его ранили. Такого я точно не прощу. Вот же дьявол, рано или поздно меня доведут до убийства. По дороге к особняку я долго смотрел на огни ночного Санкт-Петербурга и думал, мои мысли метались между семьей и целью ордена. Похоже, все-таки есть другой способ исправить этот мир. В прошлой жизни я сильно развил свое отражение, но в этом теле мощь наращивается в 10 раз быстрее. Не знаю, откуда у бывшего Белова такой антимагический потенциал, но факт остается фактом. Я могу достичь куда большего, и что если я научусь запечатывать магию не на день и даже не на неделю, а навсегда? Что если я научусь стирать магию с помощью отражения? Тогда я смогу очистить этот мир, ни пролив ни капли крови. Я смогу уничтожить магию, не убив при этом никого из своих друзей и своих врагов. Бродский, Колокольцева, Ковтунов, мой брат Сергей. Все будут жить, но останутся без магии. Без магии, от которой они без ума, несмотря на все сопутствующие проблемы. Тогда и темный мир навсегда отстанет от нас со своими уродливыми фобами. Но маги на это никогда не пойдут, по своей воле. и Это большая проблема. Нужно найти артефакт, что дал силу всем отражателям, Нужно разгадать шифр в книге Ордена, которую хранит семья Лазаревой уже много веков. Нужно превзойти себя прошлого. И нужно много чего еще, чтобы окончательно разобраться. И, возможно, тогда мне удастся сделать этот мир лучше, как я всегда и хотел. Чтобы никто из моих близких больше не опасался вторжения фобов. Но все это потом. Сейчас нужно спасти семью. Машина подъехала к особняку Беловых. Я бросил пару к купюр водителю. «Сдача не надо», – произнес я и выпрыгнул из машины. На бегу я влетел в дом. Входная дверь была сломана. В прихожей виднелись следы борьбы. На стене кровавый отпечаток. В гостиной слышался тихий плач мамы. Женщина сидела на коленях у дивана, на котором лежал мой младший брат. Грудь юноши была перебинтована. Белоснежные бинты уже стали алыми от свежей крови. Опыта мне хватало, чтобы с первого взгляда понять, ранение неглубокое. Серьезной угрозы для жизни Сергея нет. «Володя, слава богу!» – воскликнула мама. «Я не знаю, что нам теперь делать, сынок. Что нам делать?» «Успокойся, мама!» – попросил я сядь. Я подошел к Сергею и оценил длину его раны. Брат был бледным, то ли от шока, то ли от потери крови, но держался в сознании. «Сколько их было? И чем они тебе так?» — спросил я. — Двое. — простонул Сергей и отвел глаза, будто стыдится чего-то. Они ворвались внутрь и стали требовать деньги. Само собой, нам нечего было им дать. Тогда они решили забрать Аню. Я схватил саблю, которую ты мне подарил, и... Сергей замялся. — Не бойся, — успокоил его я. — Говори, как все было. Мне важно это знать. Они ее отобрали и... «Ей же ударили меня!» С трудом сдерживая слезы, прошептал брат. «Я прекрасно понимал, откуда в его голосе эта горечь. Не из-за боли или страха, а от беспомощности». Сергей винил себя за то, что не смог своими силами спасти Аню. «Ты сделал все, что мог», — сказал я. «Правильно сделал, что не стал использовать магию. Тогда бы они тебя убили». «Я использовал магию», — воскликнул Сергей. Я укрепил кожу защитной оболочкой, но все равно не смог им противостоять. «Погоди», – прошептал я, резко осознав, что на самом деле случилось. Клинок не должен был даже поцарапать укрепленную магией кожу Сергея. Если они смогли нанести такую рану сквозь магическую броню, значит, всерьез пытались убить моего брата. Сволочи хотели зарубить его саблей, которую я же ему и подарил». Гнев заполнил всю мою душу, но я изо всех сил старался не отдаваться ему. Нельзя было терять здравомыслие, иначе Анечку точно уже никто не спасет. Это моя задача, и я должен с ней справиться любой ценой. «Кем были эти люди? Кредиторы? У кого конкретно занимал денег наш отец?» – спросил я. «Серебрякова», – тихо всхлипывая, произнесла мать. «Ваш отец поначалу водил дружбу с графом Серебряковым, а потом...» «Не знаю, что конкретно произошло между ними, но Алексей задолжал им 30 тысяч рублей. И они хотят, чтобы все эти деньги мы вернулись сегодня же ночью». Мать снова принялась рыдать. «Адрес», — потребовал я. «Они оставили адрес». Мама трясущимися руками протянула мне клочок бумаги. На ней была указана улица и номер дома. Я быстро прикинул расстояние и понял, что место встречи не так уж и далеко, в трех-четырех кварталах от дома Беловых. «Ждите здесь. Я иду на встречу с этим Серебряковым. Вернусь с Аней до рассвета», — сказал я. «Стой!» — крикнул Сергей и попытался подняться с дивана. «Я пойду с тобой!» «Ага, как же! С ума, что ли, сошел?» Я с силой положил брата обратно на диван. «Лежи и не дергайся, пока рана не разошлась». «Почему вы до сих пор не вызвали лекарей?» «Они запретили», — ответил Сергей. «Представители Серебряковых сказали, что убьют Аню, если мы обратимся в полицию или к лекарям. Они запретили нам вообще с кем-либо связываться, кроме тебя и отца». «Эти идиоты всерьез думают, что наш папаша выходит с нами на связь?» — воскликнул я. «Сильно сомневаюсь, что он вообще до сих пор жив». «Почему ты не хочешь взять меня с собой?» Обиженно спросил Сергей. «Я ведь... я ведь вообще ничего не смог сделать. Какая от меня польза этой семье?» «Ты сделал все, что мог», — успокоил его я. «А пользы от тебя действительно не будет, если ты погибнешь по дороге к Серебряковым. Если действительно хочешь мне помочь, Сергей, позволь мне взять твою саблю». Она пролила недостаточно крови. «Володя, что ты такое говоришь?» Испуганно сказала мама. «Не надо! Не смей драться с ними! Они же и тебя!» Я поднял саблю, на которой все еще блестели капли крови моего брата, и убрал ее в ножны. «За меня не беспокойтесь! К утру Аня будет дома! Даю свое слово!» Сказал я и быстрым шагом направился к выходу. Мне было больно смотреть на то, что наш отец и Серебряковы сделали с семьей Беловых. Нас превратили в жалких бедняков, которых может зарубить любой желающий. «И это дворянская семья?» «И это я нашу титул графа?» «Довольно унижений. Сегодня моя семья будет отомщена. Пусть во мне не осталось ни грамма отражения, пусть мое тело изношено после схватки с Мясниковым, но я еще не разучился пользоваться старым добрым холодным оружием. Было время, когда я побеждал боевых магов, используя лишь собственные силы, отражение лишь инструмент». Настоящая угроза – сам отражатель. Я решил, что вызывать такси пустая трата времени и денег. Ждать буду дольше, чем и те. На своих двоих я добрался до поместья Серебряковых чуть больше, чем за полчаса. У массивных металлических ворот меня встретили двое мужчин в строгих черных костюмах. Их глаза мне рассказали о многом. Я ни с чем не спутаю взгляд убийц. Эта парочка явно не из знати. «Обычные наемные головорезы. И интуиция мне подсказывает, что именно они хозяиничили в нашем доме». «Кто такой?» — спросил меня один из них. «Владимир Белов», — ответил я. «Быстро ведите меня к главному». Охранники переглянулись. «Граф Серебряков ждет тебя, Белов», — усмехнулся головорез и приоткрыл ворота. «Только оружие придется сдать». Он потянулся за моей саблей, но я резким движением отбил его руку и наполовину достал клинок из ножен. Охранники подтянулись за своим оружием. — Ты совсем оборзел, щегол? — рявкнул охранник. — Одно неловкое движение, и я срублю вам обоим головы, — произнес я. Охранники переглянулись и залились хохотом. — Да ладно! — загоготал головорез. Так же срубишь, как и твой брательник. Он, кажется, даже угрожал нам тем же самым. Так это вы двое ранили моего брата?» Спросил я, не отпуская рука рукояти клинка. «Ну, допустим», — ухмыльнулся охранник. «Кто из вас это сделал?» «Я это сделал», — рявкнул мужчина и шагнул на меня. «И что ты мне сделаешь?» «Как тебя звать?» — перебил его я. «Какая тебе разница?» «Я задал тебе вопрос», — терпеливо повторил я, — «назови свое имя». «Дима», — представился он, — «и что тебе это дало?» «Впишешь в тетрадочку своих личных врагов?» Охранники вновь рассмеялись. «Око за око, Дима», — произнес я, и молниеносным движением руки рассек грудь этого мерзавца. Он не успел даже ухватиться за свой клинок. Я действовал с ювелирной точностью. Рана такой же длины и глубины, как и на теле моего брата. Убивать этих отбросов нет никакого смысла. Второй охранник потянулся за оружием. Резким движением руки я шарахнул рукоятью полбу уцелевшего охранника, а затем вырубил раненого ударом локтя. Оба мужчины упали на холодный асфальт. Я убрал свою саблю в ножны и вошел через скрипучие металлические ворота во двор поместья Серебряковых. Каждый сегодня получит по заслугам. Я сдерживал себя очень-очень долго. Если в этом поместье есть магия, я наконец покажу, на что способен главный каратель. Я вышиб ногой входные двери и вошел в фойе. Увидевший меня дворецкий замер в ужасе около лестницы, что вела на второй этаж. Я жестом показал старику, чтобы уходил, и он быстро скрылся в коридоре, а я поднялся на второй этаж. Судя по приглушенному звуку голосов, прямо за дверью находилось несколько людей. Я распахнул широкие двери и вошел в обеденный зал. За столом сидело несколько дворян, и все неошарашенно смотрели на меня. «Ужин окончен, Серебрякова! заявил я. «Где моя сестра?»